Глава сорок 46. Откровенный разговор. Алиса. После ухода Салдера я была сама не своя. Сердце неприятно ныло, а совесть терзала. Но я игнорировала всё это. Да, Сал хорош, и с ним у меня будет светлое и достойное будущее. Но вот только счастья в нём я не увижу, потому что все мои мысли рядом с другим. И пусть наши отношения с Кэрианом непонятны, сложны и запутанны, «Зато я чизна перед собой. Остановиться одной из тех, кто выходит замуж ради денег и положения, я точно не собираюсь. Да, глупо. Да, наивно. Но что поделать, такая я есть. Как говорят у меня в мире, смелым рай в шалаше. Просто не представляю, как можно делить ложе с нелюбимой мужчиной. Ладно, если бы моё сердце было бы не занято Кером, то, возможно, Салдер бы и смог меня заинтересовать». Но уж точно не тогда, когда я каждую секунду думаю о зеленоглазом, втайне от себя мечтая о его прикосновениях. Спустя несколько часов моего слуха коснулся какой-то приглушённый шум. Я притихла, вслушиваясь. Но как бы ни пыталась понять, откуда идёт непонятная вибрация, и то ли рёв, то ли рык, у меня не получалось определить. Сидела в кресле с выпученными глазами, не зная, как быть. С одной стороны, доносящиеся моего слуха шумы Казались странными и подозрительными. Ну а с другой, кто я такая, чтобы шариться по чужому дому и совать свой нос в дела хозяев? Они и так приняли меня. Не стоит лезть туда, куда не следует. Поэтому я и осталась сидеть на месте. Когда ко мне в комнату позже зашла леди Алекса, то я от нервного напряжения чуть не кинулась к ней, но смогла усмирить свое волнение и любопытство, которое из меня так и перло. «Как ты здесь?» Мило улыбнулась она, в то время как от меня не укрылась печаль в её глазах. «Спасибо, мне уже гораздо лучше», — закивала я, не отрывая пытливого взгляда от женщины. «Спина почти не болит. Это отличные новости», — вздохнула женщина, опуская глаза в пол. «Мелисса», — произнесла она, замолкая. «Да», — попыталась подтолкнуть маму Салдера к дальнейшему разговору. «Ты веришь в бумеранг судьбы?» — спросила она, горько улыбаясь. «Эм, даже не знаю, что ответить. Пожала плечами, не понимая, что она хочет этим сказать». «Знаешь...» — вздохнула леди Алекса, усаживаясь на краешек кровати. «В молодости я очень нравилась одному парню. Я видела, как она осторожно подбирает слова, пытаясь никого не обидеть». «Ну так вот...» — вздохнула Дракайна. «Но всё дело в том, что он для меня был просто другом. Нет, ты не подумай...» Я не давала ему никаких ложных надежд. Мы с ним просто дружили. Но он видел в наших отношениях нечто большее. А если точнее, то, что ему хотелось. «Боги, прямо как у нас с Алдером. Погодите. Он что, рассказал всё ей?» Проскользнула паническая мысль в голове. Мы гуляли, общались, у нас были общие интересы. Но всё в один миг прекратилось, потому что я встретила Астариса. На устах женщины появилась нежная улыбка отчего мое сердце защемило. Они действительно любят друг друга, и здесь не нужно никаких лишних слов. Ратракс злился, когда я стала отказывать ему в совместных прогулках. Он умолял уделить ему время, а потом взял и сделал мне предложение, думая, что именно из-за его отсутствия я решила переключить свое внимание на другого. Ты не представляешь, как мне сложно было. Так хотелось сказать, чего же не представляю, Сама только что на своей шкуре это испытала. Но так и продолжала смиренно молчать, не желая перебивать женщину. Он просто не мог понять, что я встретила свою любовь. Ратракс умолял не отказывать ему. А я в этот момент сгорала изнутри, мучая, что причиняя ему боль, но согласиться не могла. а Астари стал для меня целым миром. И вот настал тот самый бумеранг судьбы — который вернулся не ко мне, а к моему сыну». Закончила она, печально качая головой. «Лядя алекса я...» «Мне стало безумно стыдно, но уступать я не собиралась». «Нет, милиса пыталась успокоить меня женщина, «я не пришла тебя ругать или что-то требовать. Ты поступила правильно, пусть и причиняя боль моему единственному ребёнку. Пусть лучше он немного помучается» зато потом встретит ту, которая действительно будет его любить, которая отдаст ему всю себя. В твоём сердце нет для него места, оно занято Керрианом». От её слов замерла, чувствуя, как предательский румянец появляется на щеках. «Это откуда у неё такая информация?» Учащённо дышала, примерно понимая, что за шум недавно касался моего слуха. «Боги, они что, дрались?» «В общем, я пришла поблагодарить тебя за честность». «Спасибо тебе. А Салдер сможет это пережить. По крайней мере, я на это очень надеюсь». Леди Алекса медленно встала с кровати. «Прости за мои слова. Надеюсь, что они тебя не обидели. Просто они там такое устроили, пока решали, кому именно ты принадлежишь». Качнула женщина головой. «Я?» — осторожно спросила. «Принадлежу?» Всё смущение переросло в ярость. «Это что ещё за делишки тут такие?» Я принадлежу сама себе. Керриан заявил на тебя права, рассказывая ваши истинности. У моего сына не было шансов, чтобы противостоять ему. Да даже если бы и были, всё это бессмысленно. Сегодня у тебя ещё прописан отдых. Резко перевела на тему разговора. А вот завтра ты можешь уже завтракать вместе с нами. Выздоравливай, я вечерком ещё забегу к тебе. Леди Алекса оставила меня в разбитых чувствах. «Кейрен заявил на меня права», — выпучила глаза, повторяя эти слова уже несколько раз. «Значит, увидев эту метку, он решил, что теперь я его собственность. Ни тебе поговорить, ни ухаживаний. Пришёл, укусил и теперь орёт во всеуслышании, что я его». Злобно пыхтела я, где-то глубоко в душе чувствуя, что мне это нравится. «Ладно, Алиса, дождись ночи и наведайся к нему во сне. Думаю, что пришло время всё серьёзно обговорить».